Глава четвертая. Право на надежду. Глеб понял все, когда снял маску. Раздражала она его. Стекло, стекло, сияние зеркал и собственное лицо, искаженное гранями. Как будто смотрят на Глеба сразу несколько человек. И среди них нет ни одного настоящего. Тогда он просто отвернулся и, уложив Еву, убрал волосы с лица. Могла ведь убить. Были возможности. И не одна. Но не тронула. И теперь вот тошно. У мёртвой Евы мягкое лицо, красивое и умиротворённое. Как будто и не Ева она, но Мадонна. Только младенцы остались в подвале в пластиковых коробах кувезов. Подохнут все. «Пускай. Они же не люди. Не люди. И всё». Глеб сложил ей руки, как нормальному покойнику, и в лоб поцеловал. Только потом занялся второй. На выпуклый живот ее Глеб старался не смотреть. Оставалась маска, сидящая на коже, словно сама собой. У Глеба не сразу получилось поддеть ее. Но стоило потянуть за край, и маска сошла. Изнутри она была гладкой и мягкой. А лицо девушки бледным. И волосы у нее синие, яркие-яркие, как незабудки. Три прядки на челке, три параллельные линии, перечеркнувшие когда-то Глебову жизнь. Темные брови и светлые губы, слабо прорисованные на лице. Он даже испугался, что это настоящая Ева, но после понял – подделка. А еще сообразил, что это лицо он уже видел. Это, но другое, измененное возрастом, усталое, слегка оплывшее и изуродованное обвисающей кожей. Сейчас, после смерти, она растянулась, усугубив сходство. «Раз, Ева», — сказал Глеб, пятясь к двери. «Два, Ева». Они походили друг на друга, как мать и дочь. Вот только был еще один человек, вписывающийся в линейку родственного сходства. И этот человек, скорее всего, человеком не был. «Три, Ева». Девчонка сидела на кресле, слишком большом для неё. Ноги не доставали до пола. Тонкие ручонки силились обнять массивные подлокотники, а макушка не дотягивалась до изголовья, и белесом корням симбионта пришлось спуститься. Они легли на плечи и впитались в кожу, оставив следами узоры белой татуировки. Они сковали руки и ноги и захватили голый живот живым корсетом. Девчонка улыбалась. Из закрытых глаз ее текли слезы. Симбионт их подбирал. «Ты тоже Ева?» – Глеб взял ее на прицел. «Я не Ева», – ответила девчонка, не открывая глаз. «У меня есть собственное имя. У всех есть имя. Меня зовут Айне». «Логичненько, черт побери». «И какое ты поколение? Пятое? Двадцатое?» «Я не владею данной информацией». Она все-таки посмотрела на Глеба. «Сучьи дети. Они же просекли, что ребенка убить сложно». А бессмертного невозможно, если, конечно, ты не отмороженный психопат, которому насрать на будущую жизнь. Отборный инфантилизм и здравый смысл. Оба решения в одном флаконе. Молодцы, сработало. А для невнявших инстинкту андроид имеется. Поправочка. Имелся. Пожалуйста, не надо в меня стрелять. Мне сейчас больно. Не причиняй дополнительных повреждений. Это может привести к моей физической гибели. Она говорила это, глядя на Глеба синими глазами Евы. Убить все равно придется. Безопасность вида, борьба за выживание, на этот раз настоящая. И тогда настоящая была. Теперь-то оно видно, кто друг, кто враг, а кто хреном о забор почесать вышел. «Встань!» – приказал Глеб, а девчонка не послушала, залопотала, выталкивая слова из глотки. «Я готова предоставить тебе необходимую информацию. Наш вид не является антагонистичным вашему. Возможно включение отдельных особей Homo sapiens, SSP sapiens в контур существования и социальную структуру Homo sapiens, SSP murmecoides. Это повышает вероятность выживания. Высокая степень соответствия организма среде позволяет ему осуществлять успешную конкуренцию». «Закройся». Глеб обошел кресло и схватил девчонку за руку. «Вставай». Разрыв связи в настоящий момент вызовет негативное. Он рванул, выдирая из паутины. Айна закричала, покатилась и замерла, обняв себя за плечи. На коже вспухали алые капли крови. «Нельзя ее жалеть. Она чудовище, которое лишь притворяется ребенком. Адаптация такая». «А вот теперь рассказывай сказку. Тебе же понравилось. Ты так красиво пела, пока мы шли. А я все думал. Откуда тебе столько известно? Неужели вечная жизнь еще и абсолютным знанием чревата?» Айна подтянула колени к груди, сжимаясь в комок. Уставилась немигающим взглядом. «Вот и хорошо. Глазки-то у нее совсем не человеческие. Разумные больно. Холодные». И Глеб сказал. «Ой, птичка, ты же не хочешь, чтобы я сделал еще больнее? Я могу». «Не надо», — она кое-как села. Кровь на коже высыхала быстро, и казалось, что это даже не кровь, веснушки. Очень темные веснушки на очень бледненькой девчушке. «Пожалуйста, конкретизируй запрос». «Поселки, те из которых вы явились, они уничтожены?» «Они были унифицированы в ходе эксперимента». Моделировалась структура многофункционального поливидового организма модулярного типа с возможностью развития. Векторы развития определялись самостоятельно детерминантом консорции. «Докладывает гладко. Жалко, смысл не ясен». «Ничего, Глебушка запомнит, а там, глядишь, и сыщится тот, кто объяснить сумеет». «Ваши воспоминания...» Использование псевдоличности и воссоздание вероятности на основе полученных данных. Ева видела муравьев, и в ее реальности материнский поселок уничтожен муравьями. «Откуда знаешь?» Девчонка указала на кресло. Оборванные жгуты свернулись и втянулись в поверхность дерева, которое не было деревом. А здесь ничто не является тем, что выглядит. «А у тебя, значит, фантазии не хватило». Модель создавалась не только мной, она максимально соответствовала реальности. Я не врала про бункер. И тот не врал. Временной отрезок нашего совместного существования был меньше заявленного, но время – понятие субъективное. Она говорила быстро, а закончив тираду, поднялась на ноги, повторив. «Пожалуйста, не стреляй. Это ведь не мы пришли в твой дом, ты пришел в наш». «Не спрыгивай, деточка, не получится». И не дергайся, я с этого расстояния не промахнусь. Где Ева? Я имею в виду настоящую Еву. Я это немного она. Нет, деточка, ты мутант, она человек. Нюанс. Человек, который затеял этот чертов эксперимент, а потом сам же в него и вляпался. И так ли нужно искать ее? Данный сектор памяти недоступен, сказала Айна, накрывая ладошкой цветок. «Жаль, вот и поговорили. Извини, но...» «Ты все-таки решил меня ликвидировать?» Она прижалась к стене, не спуская взгляда с револьвера. «Дамская игрушка. Но как для игрушки, стреляет неплохо». И Глеб сказал первое, что пришло в голову. «Извини». «Черт, а все-таки тяжело выстрелить, когда оно – ребенок». крик подстегнул, заставил то добы о боли, и о пуле. Та вошла в положение и заткнула раневой канал свинцовой пробкой. Села прочно и держалось хорошо, бежать не мешало. Память вела как собаку на поводке и вывела к двери знакомыой до отвращения. Наверное, такое чувство испытывают люди, возвращаясь домой. Это место и было домом, в некотором роде. Тодд толкнул дверь, шагнул в прихожую, отметив и пистолет на столике рядом с телефоном, и розовую лужу на полу. Лужу тот переступил. В отличие от этой жидкости, его кровь симбионт потреблял с удовольствием. Алые пятна исчезали в миг Но сейчас это было неважно. «Доброй ночи», – произнес тот постучав по откосу. «Прошу простить за опоздание, но не будете ли вы столь любезны убрать оружие?» «И пришел спаситель», – нацист ухмыльнулся. «Что ж, раз пришел, заходи, гостем будешь». «Тот», – девчонка дернулась было в сторону андроида, но Глеб рявкнул. «Стоять!» Уля дополнительным аргументом прошла над головой, и Айна замерла, прижавшись к спине, а заткнуться не заткнулась. «Тот, ты живой, ты живой!» «Не приближайся к ней», – Глеб изменил выбор цели. «С такого расстояния попасть просто, а пуля в голову и дроида остановит», – девчонка всхлипнула. «Я испугалась, что тебя убьют». Жаль, страхи не оправдались, хотя выглядел дроид поганенько. В крови, в пыли, в грязи. Герой. Ничего, на каждого героя пули хватит. «Не убили», – ответил тот и шагнул, пытаясь встать на линию огня. «Что с тобой, маленькая?» «Не дури, пристрелю же», – предупредил Глеб. «Положи револьвер, тогда я тебя не убью». «Это ты положи и тогда». Айны завизжала, но Глеб не шелохнулся. «С ним такие штучки не пройдут». «И вообще, какого он церемонится? Раз, и нету дроида. Два, и нету твари, которая прикидывается ребеночком. Или наоборот. Главное, девчонку убрать». И эти, видимо, тоже сообразили. «Не стреляй, пожалуйста», – попросил тот, разжимая руки. Пистолет упал беззвучно, а дробовик перекатился, поворачиваясь дулом к двери. «Уходи, просто бери то, что тебе нужно, и катись к чертовой матери». «И оставить их здесь? Позволить существовать? Нет уж». «К стене, лицом, оба! Ребенка не трогай, а!» «Она не ребенок, она чудовище. Одно другого не исключает». «Не бойся, моя маленькая леди! Я же здесь! Все будет хорошо!» У Глеба – да, у этих двоих – навряд ли. Но если охота врать, то, пожалуйста, Глебу пофигу. Глебу просто надо выстрелить. Это же несложно. Прицелиться в бритый затылок, а лучше чуть пониже в шею. Шея широкая, бычья, но пуля прорвет. Дроид медленно повернулся к стене. «На колени!» немноговато ли пафоса но встал и руки за головой сцепил бросил не оборачиваясь вы люди имеете только то что сами создали и боитесь этого и начинаете воевать заткнись и ты тоже делай что он говорит маленькая откуда кровь тебя ранили нет уже хорошо какого лишь он не заткнется и почему глеб не заткнёт «Давай ближе ко мне, только медленно, ладно? И ничего не делай. Ты у меня умница». Ум ей не поможет. Финал предопределен. Глеб должен их убить. Не ради себя, но ради тех, которые жили в поселке, и тех, кто живет в других поселках. И будет жить. Или не будет, если Глеб и дальше с совестью бороться станет. «Баю-баюшки-баю, спи, дорогая, и крепко. Потом зубы поточишь». Глеб вдохнул, прицелился, палец скользнул по спусковому крючку, прижался, пробуя на прочность, повёл вниз, преодолевая сопротивление пружины. Боёк был готов ударить о капсуль, высекая искру. И возродится пламя порохового взрыва. Ударная волна выбросит пулю, придав ей ускорение. Правда, полёт будет недолгим. Тот упал, накрывая собой чудовище, и заряд свинца застрял в стене. Глеб повернулся, пытаясь поймать уходящую цель. Цель швырнула в лицо кусок железа и сама кинулась, принимая выстрел, но не останавливаясь. Он врезался, сбивая весом тела, упал сверху, перекатился и, вскочив на четвереньки, зарычал. Последнее сходство с человеком исчезло. Глеб зашарил по полу, пытаясь нащупать пистолет. Не успел. Удар в грудь опрокинул навзничь. Широкая ладонь легла на горло, сжала, продавливая гортань. Глеб вытянул руки, пытаясь оттолкнуть дроида. Ударил Метя в нос. Кулак скользнул по губам, и сучий сын зубами вцепился в пальцы. Захрустела кость. Глеб заорал бы, воздуха вот не осталось. Тот отпустил горло и, сжав голову Глеба в висках, дернул вверх до хруста шее, а потом силой впечатал затылком в пол. Пол в комнате все-таки был твердым. Сознание отключилось. «Ты его не убил?» Айна, сидя на корточках, обдирала бляшки сухой крови. Под ними проступали алые пятна проколов, которые ко всему сильно зудели. «Не убил», — ответил тот, переворачивая тело. Он завел руки лежащего за спину и перетянул ремнем. «Но желание имеется». Айна не видела препятствий для реализации этого желания. Более того, она испытала бы удовольствие, увидев смерть данной человеческой особи. «Я испугалась», – тот кивнул. «Наверное, он сердится. Он думал, что Айна человек, а она совсем не человек. И вряд ли тот воспримет факт недостаточной информированности как оправдание». «Мне надо вернуться». Айна не дождалась ответа. Она забралась в кресло и закусила губу, во второй раз открывая запертые ворота чужих разумов. Система функционировала, перестройка началась, и симбионт, свыкаясь с новым хозяином, торопился выказать преданность. Айна видела мир, структурированный по вертикали, климатическое постоянство нижних этажей, зона низкоамплитудных колебаний и зона флуктуаций с жилыми комплексами. Связующие звенья побегов, сектора горизонтальной композиции, идеальные в своей простоте, и холодную слепую зону болота, до которой нити Мицелия не дотянулись. «Маленькая», — голос тода донесся сквозь фоновый шум. «А ты можешь там сказать, чтоб кто-нибудь аптечку принес? А то и окажется немного сломался». «Уронили Мишку на пол». Укол страха дезориентировал, едва не вырвав из системы. И, реагируя на несформированную команду, симбионт выбросил ленты экзорецепторов. «Странноватое ощущение», – признался тот, разглядывая липкую нить. «Под прозрачной оболочкой пульсировало тёмно бурое содержимое, перегоняя кровь в аналитические ядра. И данные добавлялись к данным, преобразуясь в буквенно-символьную кодировку итогового отчёта». Информация поступила почти мгновенно. Острая кровопотеря, пулевые ранения. Минимум одно несквозное. Состояние тяжёлое, но не критическое. Симбионт знал, что делать. Оставалось передать знания Тоду. «На пол, лечь, надо». Сложно говорить, будучи подключённой. В перспективе следовало фрагментировать информационные зоны. «Надеюсь, ты не решил разнообразить мной рацион питания», – сказал тот и лег. «Технически я способна это сделать». «Я догадываюсь». Пол на месте, где лежал тот вздулся. Недифференцированные клетки стремительно делились, изменяясь в соответствии с ДНК Тодда. И уже перелиняв, они включались в процесс регенерации, сращивая края раны – Под тонкой пленкой эпителия один за другим возникали новые слои, выплетались из кружева химер сосуды, восстанавливались нервные и мышечные волокна, зарастала капсулой жира пуля. «Я чудовище?» – спросила Айне. Он сказал, что я чудовище. А ты не стал возражать. Ты тоже так считаешь? Нормализация гемостаза займет время. Как и вывод связанных токсических элементов – который образуется после растворения пули. Но кровотечение остановлено. Основные параметры приведены к условно-нормальным значениям. Физическому существованию Тода ничто не угрожает. Отработанное вещество поглощалось симбионтом, перенаправляясь в вакуоли и лизосомальные комплексы. Клеточная пена растворялась, высвобождая Тода из кокона. И да, и нет. Ответил он, не делая попыток подняться. Только, дотянувшись до дробовика, положил на живот. «Ты можешь стать чудовищем, а можешь и не стать. Вопрос выбора». Айны помнит о выборе, она пытается его совершить. Однако, с точки зрения логики, результат этой попытки однозначен. «Или его возможности. Ты мне сказку читал». Мышка пробежала, хвостиком махнула, яйцо упало и разбилось. Я думаю, смысл сказки в непрогнозируемости результатов, цель на достижение которой направлены некая сумма усилий, в финале может не соответствовать желаемой. Но выбора это не отменяет. Айне отдала команду, и симбионт подчинился, пусть и с явной неохотой. Уходили гифы, клейким веществом запечатывая отверстия на коже. Отключались рецепторы. Фоновый шум слабел. Айны встала с кресла. «Я могу сделать так, что у тебя не останется выбора, ты перестанешь о нем думать». Тот сел. «Он сильнее Глеба и вряд ли стал бы раздумывать, желая избавиться от Айны. Но если пожелает, она не будет останавливать». «Но это неправильно». Присев напротив его, Айны протянула руку. «Тот, я не хочу тебя заставлять. Выбор, честный». У меня нет аргументов, чтобы убедить тебя. У тебя есть аргументы, чтобы отказать мне. Ты знаешь, кто я, и осознаешь, что я могу с тобой сделать. Для тебя безопаснее будет уйти, и если ты захочешь, я тебя отпущу. Но, пожалуйста, останься». «Почему?» Ответить на этот вопрос было легко. «Мне нравится слушать звук твоего сердца».